Глава 105. 6 месяцев спустя. Джаспер умер в больнице, не приходя в сознание. Оказалось, он был богат, и все отошло тете Алисе. Других наследников у Джаспера не обнаружилось. Тетя Алиса поступила очень благородно, как говорит мама. И теперь у нас, кажется, нет проблем с деньгами. По крайней мере, сейчас. В своем колл-центре мама получила повышение...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 Альфи станет моим старшим братом. Очень сильно старшим. И у него будет большой книжный шкаф для необыкновенного собрания сочинений Чарльза Диккенса. Либи тоже радуется, но, может быть, потому, что у нас будет бифа. Кстати, Иниго де Ломбра перешел в другую школу. Всего лишь в монк хай но и это достаточно далеко. В последний день он подошел к нам с Альфи и сказал «Линклейтер, Монк!